Глава 10. Заботы наши Добрая мистерис Филфир всегда подавала ужин ровно в 6 часов вечера, каким-то чудом приучив профессора Корине к регулярному питанию. Завтрак точно в 7 утра, обед в 2 пополудни и не мгновением позже. И ужин, разумеется, тоже своевременно. Пожалуй, для желудка это было даже полезно. Но каждый раз, когда ровно без десяти минут до означенного часа в позе у начиналось бурление от выделяемых соков, он приходил в тихую ярость. «Зачем только этот живодер колпанна мучит несчастных собак, когда в опыты можно смело брать меня?» «Вы бы согласились ходить с фистулой?» – изумился Кайр, откладывая в сторону вилку. Смех смехом, а профессор мог ради науки пожертвовать не только временем, но и здоровьем. «Псин жалко!» – буркнул тот и вгрызся в сочную телячью котлетку. «Да вы кушайте, кушайте, юноша, у нас впереди целая ночь бдений». Приглашение в гости от Коренея считалось в университетской среде большой честью. Он редко кого привечал на дому, почитая подобную близость с коллегами и учениками сродни ненужной никому фамильярности. Но в данном случае... На Кайра Финскотта возлагались обязанности ассистента и помощника в предстоящем тайном деле, а ужин прилагался в качестве приятного дополнения и поощрения. Посему студент трескал за обе щеки, все до чего сумел дотянуться. Под одобрительное чавканье профессора, естественно. «Рубай, рубай, чтобы мне меньше досталось, и так скоро новые штаны придется расшивать на животе». Хоть каждый день зазывай сюда шкалеров столоваться, а то ведь лопну в одночасье. А вот графинчик с терновой наливкой нял, решительно отставил в сторону. И Кайлу запретил даже рюмочку пропустить для аппетиту. «Для варения колдовского зелья нужна ясная голова и твердая рука», – наседательно заявил он. В доме у пунктуальной вдовы Филфир университетский профессор снимал весь второй этаж где кроме обширной спальни, гардеробной, гостиной, ванной и кабинета оборудована была еще и лаборатория. Именно туда и отправились они с Кайром по завершении обильной трапезы. Шкаф, в котором хранились ингредиенты для колдовских опытов, специально выкрашенный в черный цвет запирался к тому же на два висячих замка. «Вы же...» «Да, я отрекся. Я не практикую» и почитаю всех колдунов зловредными сволочными ж... задницами. Но!» Профессор назидательно поднял палец. «Я не перестал быть магом. Мой дар по-прежнему со мной, он никуда не делся. Видите ли, мой юный друг, когда-то давным-давно, вас тогда и на свете не было, довелось мне беседовать с одним интереснейшим господином. Надевайте-ка халат, прячьте ваши лихие кудры под колпак, нечего тут власней трусить». Мэтр всегда работал неспешно и к делу подходил куда как обстоятельно. Вот и сейчас он сначала облачился в свой необъятный зеленый саван, потом торжественно извлек из тайника ключи от замков, затем открыл шкафчик и стал осторожно доставать оттуда аккуратно подписанные банки с необходимыми компонентами для зельеварения. Господин сей имел стабильный и немалый доход. Несколько магазинов, меняльную контору, можно сказать, процветал и считался всеми уважаемым членом общества. Что, в общем-то, удивительно, ибо в годы юности он грабил почтовые кареты, то бишь разбойничал вовсю. М да, вы не стойте как девица на смотринах, помогайте, помогайте, сударь мой Каер, расставляйте флаконы на полочке, согласно вот этому списку. Кэр покосился на процентный листок и только лишь не присвистнул от удивления. 44 пункта. Это вам не шуточки. Так вот, он поведал мне одну интересную вещь, которую я запомнил на всю жизнь. «Вот я живу сейчас честно», — сказал он. «Налоги плачу в казну, законы не нарушаю, слово данное партнеру держу крепко, но в душе я преступник, разбойник и вор». Каким был, таким и остался. Только я своего злодея посадил в клетку и держу его там безвылазно. Вот и я своего гада колдовского в террариуме замкнул. На цепи сидит и в наморднике, голодный и замученный, но живой скотина и неубиваемый. На миг показалось Кайру, что меж морщинистых век профессора блеснул ядовитая драконья золотистость, мелькнул алчный огонек и погас. Но и этого хватило для общего впечатления. Не бойся, мой юный друг. Уж за тридцать лет гад смирился с участью и головы не поднимает. Грустно смехнул Скореней. Но помни всегда, не бывает бывших убийц, не бывает бывших воров. И магов бывших тоже. И канцлеров, любопытствовал Кайр самым невинным видом. Наставник как раз взялся за сборку сложной установки, состоящей из перегонных кубов, змеевиков, реторт и трубок. Посеребренные винты на стойках-подставках, золотые височки, платиновые ступки так и вообще повергли молодого человека в ступор. «Особенно их!» – фыркнул мэтр. «Политика, она хуже болезни срамной. раз подцепил и не отвяжешься. Вроде наркотика?» «Нет, она точно яд, который приносит боль, но без употребления которого человек чахнет и умирает. Канцлеры тоже не бывают бывшими. Поэтому вы ему помогаете?» «Не только юноша», – уклончиво ответил Ниал. И «Есть еще одна немаловажная причина». «Какая же?» «Зная, каковы есть волшебники, так сказать, изнутри, ведая душевный склад он их, и я менее всего хочу жить в стране, где правят бал колдуны, где законом служит извращенное воображение выродков человечего племени. Себя мэтр Корине относил тоже к выродкам. Я сделаю все, чтобы милорд Джевидж вернул себе память и положение. Даже нарушу данный обед, я скверню себе зелье вареньем. Он того заслуживает, хоть человек сложный и не самый лучший. А по-моему, он благородный и очень даже приятный. Во-первых, не перебивай старших, а во-вторых, у него работа такая, казаться приятным, но делать все по-своему, а точнее сказать, делать так, как выгодно ему, или императору, или империи. То, что ты видишь сейчас, это лишь часть лорда Джевиджа, его <кхм> сердцевина, если угодно. А есть еще жестокий и непреклонный лорд-канцлер, который без малейшего колебания отправит тебя на верную смерть. Или меня и мистес Фейм? Коренный удовлетворенно цыкнул зубом, ухмыляясь самым хищным образом. Точь-в-точь точь крокодил после удачной охоты. Старый, хитрый, толстый кр... колдун ренегат. Нет, право же, юнец умеет правильно задавать вопросы, великое искусство, между прочим, решил он. Фейм, Фейм, кто знает, что на самом деле связала этих людей? Вы, разумеется, подумаете сейчас о неких романтических чувствах вроде давней тайной страсти лорд-канцлера к чужой жене и будете неправы, ибо, да будет вам известно, любовь и магия по сути своей силы противоположные, несовместимые и антагонистические. Любить значит отдавать, не утрачивая, а колдовство подразумевает потерю. Ты всегда забираешь, ничего не давая взамен из природы ли, из жизненной силы своей или чужой, но без возврата. И по моему скромному разумению, то, что милорд нашел мистер Эрмаат, будучи лишенным памяти, означает магическую сущность их связи. Если судить по круглым, как у перепуганного мыша глазам Кайра, слова мэтра стали для него подлинным откровением. Хотя в сказках через раз говорится о том же самом, когда благородный рыцарь Одним поцелуем расколдовывает деву, заклятую зловещим некромантом, на смерть. А оно вон как дела. Прибывая в душевном светении добровольный ассистент едва не выронил колбу с щелочью. Хотите сказать, он ее не любит? Я этого не говорил, молодой человек. Просто полагаю, что все гораздо и гораздо сложнее. Есть между лордом-канцлером и женой колдуна что-то общее что-то сковавшее их чародейскими узами, притянувшее друг к другу, как магнитом. Боюсь, как бы наша мистрис не являлась ловушкой, специально созданной для Джеведжа. Где она, там и он. Лови Феймрил, поймаешь Росса. А так бывает? Ой, еще как! Бывает еще хуже. Но на ночь глядя, впечатлительным натурам про такие страсти лучше не рассказывать.